Я заметил, что Кырба-Ате уже опустошили свои миски и снова обернулся к Хехельфу. «Меня не сочтут хамом, если я на время покину общество и подойду к этим говорящим зверушкам. А то они уже все съели и еще уйдут». «Ну что ты, конечно, обязательно к ним подойди», — кивнул Хехельф. «Когда я сказал Нда на Акусе, что Кырба-Ате обратили на тебя внимание и согласились поболтать с тобой в конце вечера», Твои ставки рванули вверх со страшной силой. Я тут же отправился к Кырба-Ате. Всяческая живность — это моя слабость. Неудивительно, что грозные собачки Чару не стали вгрызаться своими крокодильями-зубками в мою беззащитную задницу. Я всегда отлично ладил с представителями фауны, даже с кусачими. Но Кырба-Ате были не просто очаровательными толстыми комками меха, а говорящими зверями мараха. поэтому я здорово волновался. У меня был некоторый опыт общения с людьми Мараха, и я не мог назвать его таким уж позитивным». «О, явился! А мы тебя уже ждали, все хотели спросить, с какой стати ты на нас весь вечер пялился?» Тут же сварливо спросил один из пушистых холмиков. «Вы показались мне очень красивыми?» Совершенно искренне ответил я. «Красивыми и удивительными». «Да, мы красивы», — важно согласился он. «Но что в этом удивительного?» «Может быть, ничего, но я видел вас впервые в жизни», — смущенно признался я. «Как такое может быть?» Теперь пришла очередь к Ирбоаты удивляться. «А я здесь совсем недавно», — объяснил я. «Не только на Хоя, а вообще в мире Хомана». «Вот так так. Ну и как тебя сюда занесло, человек?» ворчливо спросил один из мохнатых толстяков тщательно вытирая свою вилку большим круглым листом невысокого кустика, росшего поблизости. Только не говорию, что ты не человек, а демон. Самый обыкновенный человек это невооружённым глазом видно. Нас не проведёшь. Я опешил от его словесной атаки, хлопал глазами, пытаясь сообразить, что бы такое ответить. Рассказывай свою историю, только коротко. порворчал другой кербаты. Или вовсе ничего не рассказывай. Ну какая у тебя может быть история? А нам уже пора по домам, ужинать и спать. Ужинать? Я не удержался от кривой усмешки. А здесь вы что делали? «Ну вот глупый человек. Как уже это ужин? Так было вство одно. Сюда мы ходим только для того, чтобы дать хозяину дома возможность засвидетельствовать нам своё уважение, объяснил он. А настоящий ужин может быть только дома, в норке под любимым идеалом. Ты давай, не отлынивай, рассказывай свою историю, потребовал ещё один кербааты. В 10 слов уложишься? Я растерянно поматал головой. Ладно, пусть будет больше слов, но не намного, великодушно решили махнаты и толстики. Я старался изо всех сил В конце концов, мне удалось рассказать историю своих скитаний по миру Хумана за пять минут. Своего рода рекорд, особенно когда такой болтливый парень, как я, то и дело попадает в столь причудливые обстоятельства. «Ну вот, действительно ничего интересного», — вздохнул тот Кырба-Ате, который все это время старательно вытирал вилку. Он, наконец, счел ее достаточно чистой, и положил в карман своего комичного цвета столопередничка. "Да ты не огорчайся", сказал другой. "У вас людей почти никогда не бывает интересных историй. Так уж вы устроены. С тех пор, как нахой приезжал акуса похумха, малого хаулдойна, который добавляет в острый соус яд морской змеи кирадбы, я ни разу не слышал, чтобы из человеческих уст звучало что-то заслуживающее внимания". Люди вообще очень странные существа. Вмешался ещё один. Например, у вас почти не растёт шерсть. Ну, это я ещё как-то могу понять, природа обидела. Но вы же разумные существа. Почему вы не носите шубы, чтобы замаскировать свои голые и бледные тела? И он возмущённо умолк. "Ладно", проникновенно сказал я. "Вы меня убедили. Я непременно постараюсь раздобыть себе шубу и буду её носить. Честное слово". «Вот и умница!» — снисходительно одобрили меня Кырба Ате. «Вот ведь какой молодец! Вроде человек, а соображает!»